Глава пятая. «В нашем фирменном бутике», — продолжал тем временем юноша, «вы найдете прекрасный товар для здоровья, отдыха и расслабления. Просто загляните. За просмотр денег не берут. Ваш супруг работает?» «Конечно», — ответила я. «Наверное, он устает», — посочувствовал Максу парень. «Я просто не живой домой вваливаюсь. Кабы не волшебные сапоги...» Мог бы на жену наорать, на детей. Очень их люблю. Но когда целый день вокруг народ жужжит, а потом в квартире жена и ребята щебечут, хочется завопить. Замолчите! В машине сапожки натяну, посижу и в прекрасном настроении к родным еду. «Волшебные сапоги?» — удивилась я. «Скороходы?» «Пойдёмте в наш бутик», — предложил парень. «Поверьте!» Ваш супруг обалдеет от восторга, когда получит то, что создано лучшими специалистами. Я поняла, что сейчас окажусь в обувном магазине, где мне попытаются всучить самые обычные мужские ботинки за непомерные деньги. Давно поняла. Ценник с невообразимой цифрой вовсе не означает, что я получу товар превосходного качества. В стоимость люксовой вещи заложены расходы на рекламу, упаковку, зарплату продавцов. А если вы заглянули в фирменный бутик, то еще и на содержание сети магазинов. Ботинки за 100 тысяч с эмблемой всем известной фирмы и штиблеты за скромные деньги часто делаются на одной фабрике в какой-нибудь стране с дешевой рабочей силой. Просто на первой паре. На виду знак, благодаря которому покупатели понимают, сколько за неё надо заплатить, а на второй его нет. Вот и вся разница. Есть люди, которым важно казаться очень богатыми, одеваться так, чтобы окружающие видели, где они приобрели вещи. «А я девушка жадная. У меня к шмоткам есть свои требования. Одежда и туфли должны подходить мне по размеру, хорошо сидеть». Не жать, не натирать, не сваливаться, радовать и фасоном, и цветом, подчеркивать мои малые достоинства и прятать многочисленные недостатки. Кто произвел товар госпоже Романовой, безразлично. Важно, из какого материала он сделан. Юбку из настоящей кожи, шубу из невинно убиенной норки я купить могу, но не хочу. Для того, чтобы модно одеваться, «Нет необходимости кого-то убивать. Нынче много всякого разного производят из искусственных материалов». «Идемте, идемте!» – торопил меня рекламщик, который не собирался отпускать свою жертву. И тут, на мое счастье, показалась толпа подростков. Похоже, они сбежали с уроков. Я живо вклинилась в голдящую массу, затем юркнула в какой-то магазин и обрадовалась. Здорово удалось избавиться от назойливого мужика, который во что бы то ни стало хотел затащить меня в обувную лавку. Сейчас я оказалась в торговой точке, которая называется С днём рождения. Здесь я точно найду нужное. Ко мне тут же бросилась девушка. Добрый день. Кому ищете подарок? Э, пробормотала я, во все глаза глядя на девицу. Честно говоря, мне хотелось шипнуть ей «Вы забыли дома юбку?» Но потом я пригляделась и поняла. Всё в порядке. У блондинки рабочее платье обрывается на пару сантиметров ниже места, на котором она сидит. Далее шли белые сапоги Ботфорты. На одном сверкала надпись «Правая нога». Угадайте, что было написано на другом? «Это левая нога». Я бы тоже так решила. «Ан нет». Там красовалось сообщение «В этой коленке мой мозг». «Чем могу помочь?» – зачирикала консультант, окидывая меня цепким взглядом. «У мужа день рождения», – начала я. «Суперски!» – восхитилась девица. «Я Елена. Нам налево. Первое, что могу предложить – незадуваемые свечи для торта. Дешево, сердито, смешно». «Спасибо. Мне лучше что-нибудь другое», – вежливо возразила я. «Возьмите свечечки!» – не сдалась Елена. «Все оборжутся!» «К нам постоянно приходит жена одного академика, берет такие пачками. У них дома собирается компания очень умных людей, и всем этот прикол нравится. Дешево, сердито, смешно!» «Давайте посмотрим другой товар!» – предложила я. «Новинка!» – объявила Елена, подводя меня к прилавку. «Такого ни у кого нет! Дартс для туалета!» Вешается внутри на дверь. Муж сидит, дротики бросает. Только сейчас на 15 минут цена упала вдвое. Берите скорей, вам жутко повезло. Дешево, сердито, смешно. Мой супруг не увлекается этой игрой. Отвергла я ей это предложение. Продавщица не расстроилась. Скачем дальше. Боксерская груша на подставке. С юморком. Я посмотрела на спортинвентарь красного цвета, На нём белела надпись «Любимая тёща». «Дёшево, сердито, смешно!» — повторила мантру Елена. «Этот товар в тройке самых продаваемых. От его использования у мужчин успокаиваются нервы, появляется аппетит». «У моего мужа тёщи нет», — парировала я. «Повезло вам!» — с еле слышимой завистью произнесла продавщица. «А моя маманя четвёртого зятя на днях сожрала. Может, фартук ему?» «С прикольной ржачной смехотой! Носки! Ох! Забыла про новинку! Говорящие трусы!» Я подумала, что ослышалась и переспросила. «Говорящие трусы?» «Да, да!» — весело подтвердила Лена. «Валера, иди сюда! Ау! Ты где?» «Эй, жвачка! Клиент ждет!» К нам присоединился парень в очках. «Расскажи и про штаны!» — велела моя сопровождающая. «Подарок мужу ищет на ДР!» «Про что?» — меланхолично осведомился юноша. «Про штаны!» — повысила голос Лена. «Чи?» — не меняя выражение лица, поинтересовался Валера. «Твои!» — топнула ногой девушка. «Выйди из анабиоза беременной черепахи! Вспомни, что ты находишься на работе!» Валерий моргнул. «Не знаю, зачем вам эта информация, но не вижу смысла ее скрывать. Брюки я купил в Аутлете, там цена ниже. А качество товара отменное. Лена дёрнула коллегу за рукав пиджака. Прекрати, твой хлам никого не интересует. Она хочет купить говорящие трусы. Парень протяжно вздохнул. Ладно, пошли со мной. Идите с ним идите. Обрадовалась девушка. Ей определённо хотелось избавиться от посетительницы, которая не обладает чувством юмора. Мы с юношей молча пошли вглубь зала и добрались до стойки с плакатом «Говорящие трусы. Крепкая семья». Продавец обошел меня сзади, некоторое время находился вне зоны видимости, потом встал за высокий прилавок, положил на него альбом, открыл его, повернул так, чтобы я увидела фото и тоскливо произнес. «Тут фасоны трусов. Их несколько. Семейные, длинные или короткие. Плавки». «Стринги. Какие носит ваш муж?» Я показала на снимок. «Макс любит такие». Парень издал протяжный вздох. «Теперь расцветка. Тут более трехсот вариантов. Надписи, рисунки. Или белые, синие, черные, красные. Однотонных тоже много. «Чем проще, тем лучше», — сказала я. «А белье он на самом деле разговаривает». У меня перед лицом появился микрофон. «Скажите ласковым голосом. «Милый, зачем ты сейчас раздеваешься? Я твоя жена, жду тебя дома», — попросил продавец. Я произнесла эту фразу. «Минуточку», — велел продавец, потыкал пальцем в клавиатуру, потом взял нечто похожее на пластинку жвачки, налепил ее на трусы, которые вытащил из ящика, подошел к манекену, надел на него нижнее белье, затем предложил. «Снимите с господина без имени плавки. Сам он этого сделать не может». Я стала выполнять задание и услышала свой голос. «Милый, зачем ты раздеваешься?» Затем раздалось хихиканье. «Несвойственный вам смешок я добавил, чтобы продемонстрировать, что к словам можно присоединять разные звуки по выбору клиента», — пояснил продавец. Многим нравится пук. Он совсем сломает кайф. Понимаете, да? Супруг задумал изменить своей законной жене. Дело у него с другой дошло до самого интересного момента. А когда он трусы стаскивает, раздается голос жены. Не всякий в такой ситуации сохранит спокойствие. Рассмеется и полезет к любовнице в постель. Ну и девушка в койке тоже не стальная. Её шокируют слова жены, и пук тоже не способствует романтике. Но вам это не надо. У вас крепкий брак. Ваш муж не из тех, кто налево ходит. Да и некогда ему. Серьёзный бизнес у человека. Я сделала шаг назад. Вы знаете Макса?